Глава 20. В поисках необходимого. На следующий день Леонард и Элизабет проснулись лишь около полудня. После симбиоза им требовалось больше времени на отдых. Первым делом ребята отправились на кухню, чтобы подкрепиться, а заодно обсудить следующие шаги. Парень рассказал Лис что при помощи своей системы может дорабатывать таковую у девочки или управлять ей удалённо. Поэтому незнание языка, на котором были те надписи в её системе, не будут для них проблемой. За прошедшую ночь клиентская система Элизабет провела полное сканирование носителя, а подробную информацию отправила Лео. Имея дополнительную информацию, Он ещё раз провёл вычисления методов магического развития с помощью нейросети, и на данный момент вероятность успеха первого способа составляла более 80%. Это не могло не радовать мальчика. В текущем состоянии система Элизабет не могла функционировать в полной мере. Для нормального автономного использования уровень магических сил носителя должен быть сопоставим с магом низшего ранга. Поэтому на данный момент система Элизабет могла быть использована лишь в качестве посредника. Но именно это и было необходимо юному магу. После еды Леонард взял провизию на пару дней и сразу же поторопился выйти за пределы горы Чёрного пламени. Он заранее приготовил несколько блюд на это время для девочки, чтобы та не голодала. За три года пребывания в апартаментах горы черного пламени, Элизабет приучилась самостоятельно разогревать еду в магической печи. Заклинатель сделал все, чтобы девочка на ощупь всегда могла справиться с такой тривиальной вещью, как безопасный разогрев пищи. Потому Мак мог не переживать и спокойно отправляться за пределы горы черного пламени. Сейчас Леонарду были крайне необходимы некоторые ингредиенты, чтобы сварить зелье укрепления тела для Елизавет. Нейросеть системы проанализировала информацию из имеющихся данных в базе и подобрала список необходимых ингредиентов для этого средства. Оно было разработано индивидуально, с учётом информации, собранной клиентской системой о состоянии Елизавет. а также текущим местоположением носителя. Лео, как алхимик, не мог не прочесть множество книг по травничеству и ареалу обитания этих трав, а потому система могла подобрать наиболее подходящие ингредиенты в соответствии с текущими условиями. Хотя людям со склонностью к магии обычно не требовалось никаких зелий для прорыва в ранг низшего мага, парень всё равно хотел сделать всё возможное, чтобы процент успеха прорыва лиз был хотя бы незначительно, но выше. Большинство ингредиентов у него уже было в пространственном кольце. Одинаковое сырьё часто использовалось в разных рецептах алхимических зелий. Поэтому ему в данный момент необходимо было достать лишь две вещи: кусочек застывшей лавы, так как в ней содержится высокая концентрация элемента огня, а также солнечная орхидея, цветок растущие в наиболее освещённых местах. Зачастую такие растения росли на возвышенностях рядом с лесной местностью, там, где концентрация магической силы света наиболее высока. К счастью, у Леонардо была идентификация магических частиц, а потому только и оставалось, что искать подходящее место обитания данного растения. С поиском куска застывшей лавы дела обстояли примерно так же. Гора Чёрного пламени располагалась среди протяжённой горной гряды, а потому тут была большая вероятность встретить действующий или уже неактивный вулкан. Лео первым делом решил отправиться на северо-запад, вдоль полосы горных хребтов. Полдня он нёлся на бешеной скорости, то и дело оглядываясь вокруг. и пытаясь найти места с высокой концентрацией сил света или огня. Мальчик бежал настолько быстро, что большая часть его запаса энергии уже была исчерпана. Не прошло и получаса, как ему пришлось остановиться, дабы восстановить свои резервы. Заодно Лео решил перекусить сушёным мясом, которое он заготавливал специально для таких случаев. В обычном состоянии Маги не испытывали голода, но если их магических сил было крайне мало, то само собой появлялся и аппетит, так как организму было просто нечем подпитывать свою жизнедеятельность. Пока парень восстанавливался, он решил немного дописать программу идентификации. Дело в том, что одновременное усиление ног магической силой для быстрого передвижения и активное использование программы слишком быстро расходовали его запасы сил. Поэтому он решил, что пока есть время, нужно сделать что-то вроде режима пассивного сканирования. Спустя пару часов Лео завершил апгрейд программы. Теперь она могла работать в фоновом режиме. Вместо того, чтобы постоянно затрачивать энергию, усиливая глаза носителя, идентификатор раз в секунду выпускал вокруг себя определённые волны. Они, сталкиваясь с объектом или местностью, содержащими аномально высокую концентрацию магических частиц, отражались обратно, вследствие чего Леонард сразу же получал оповещение. В связи с доработкой программы, маг-программист переименовал идентификатор магических частиц в сканер магических частиц. Радиус действия теперь достигал почти 500 м в сравнении с идентификатором который работал не дальше 10 метров. Всего лишь изменив метод с активного на пассивный, заклинатель поймал сразу двух зайцев: избавился от перерасхода энергии, увеличил в 50 раз радиус обнаружения магических частиц. Отдохнув, парень, несмотря на скорое наступление сумерек, отправился дальше в горы в поисках куска засохшей лавы. Не прошло и получаса, Как ему поступил сигнал о находящейся поблизости местности с высокой концентрацией огненных частиц. В системе мальчика была простенькая подпрограмма геолокации. Хотя на данный момент она не могла автоматически разведывать местность и наносить её на голографическую карту, зато могла работать как обычный локатор, указывая верное направление. С помощью локатора он вскоре приблизился к подножию одной из гор. По всей видимости, это был спящий вулкан, так как уведомления об аномальной концентрации магических частиц огненного элемента всплывали всё чаще и чаще при движении Лео в эту сторону. Взобравшись вверх по склону, Мак, активировав активный режим сканера, смог визуально определить точное местонахождение источника концентрации. Добравшись до нужного места, парень достал мифриловый эльфийский кинжал и отковырнул камешек размером с кулак. Рассмотрев его в активном режиме программы, юный маг уже был на все сто процентов уверен, что достал именно то, что ему было нужно, потому как концентрация огненных частиц в камне была близка к трем единицам, что, безусловно, было много. Далее мальчику оставалось лишь отыскать солнечную орхидею, но обнаружить это растение можно было лишь при свете дня. Потому Леонард сначала решил заночевать на равнине рядом со спящим вулканом, а уже с утра отправиться в сторону бескрайнего леса. Лео собрал небольшую палатку и расстелил в ней удобный матрас, приготовленный им для путешествий. Перед сном он засел над усовершенствованием некоторых программ системы, а потом не заметил, как уже наступили сумерки. Ночь прошла без всяких происшествий. А потому парень уже с первыми лучами солнца отправился в путь. За прошедшие 3 года он не раз уже отправлялся в бескрайний лес, где часто собирал различные грибы и растения. Потому мальчик уже свободно ориентировался в этой местности. Путь от горы Чёрного пламени до бескрайнего леса занимал у него не более 4 часов. И примерно через это количество времени Он уже был у границы с бескрайним лесом. Заклинатель не стал церемониться и выбрал наиболее оптимальный маршрут для исследования леса. Парень знал, что время поджимает, и не мог не волноваться за Элизабет. Километр за километром Леонард осматривал бескрайний лес, но всё безрезультатно. Но парень просто не мог сдаться. этого слова не могло быть в текущем лексиконе Лео, потому что от него сейчас зависела жизнь единственного дорогого ему человека. Прошел час. Два. Три. Солнечной орхидеи все не было видно. По пути мальчик обнаружил немало редких растений и ингредиентов с аномальным содержанием магических частиц, но они не были тем, что они не были тем, что так необходимо магу в данный момент. Парень уже начал думать, что ему придётся задержаться в лесу ещё на несколько дней и обшаривать его ещё дальше вглубь. Но тут обнаружено аномальное скопление магических частиц света. Предполагаемый уровень концентрации элемента 3,2. Цель находится в 425 м к юго-востоку от текущего местоположения. Леонард снова воспрял духом. Неужели ему повезло, и он сможет помочь Элизабет? В таком случае, у него на сердце исчезнет это постоянно давящее чувство безысходности. Лео больше не будет необходимости переживать о той, с кем он проводил каждый день на протяжении трёх последних лет, о той, кем он дорожит больше всего. Сканер магических частиц продолжал время от времени выдавать уведомление 400 м 300 м 200 м 100 м Парень в предвкушении ускорялся с каждым шагом Совсем неподалёку, на пригорке между деревьями, он наконец увидел цветущий под солнечными лучами одинокий цветок орхидеи. Невооружённым глазом можно было увидеть Как от растения во все стороны излучалась золотистая аура. Это был так сильно нужный мальчику цветок. Но как назло, рядом с цветком отдыхало огромное магическое животное. Даже в лежачем положении оно было в высоту больше метра. Из его головы торчали две пары огромных бивней, а приплюснутое огромное рыло вызывало чувство отвращения. Вдоль позвоночника этого животного торчали небольшие костяные шипы. Но самое главное, это отвратительный запах, исходящий от животного. Из-за этой вони, нахождение рядом с этим существом можно было считать сродни с пыткой. Это был огромный представитель магических зверей семейства кабаньях. Причем перед Лео находился не просто обычный лесной кабан, а всеядный король. Так называли существо, бывшее в два раза больше по габаритам, нежели его сородичи. И если те были зверьми низшего ранга, то всеядный король по праву считался представителем среднего.